На третьи сутки после того, как он покинул зал Весты, собака вывела его в небольшую замкнутую полость, полное ощущение тупика. Русинов осмотрел стены, почти как в Кашгаре, только сухой, кругом развалы камня. Овчарка засуетилась, вынюхивая землю, сунулась между глыб и начала скрести лапами. Русинов отвалил в этом месте один камень, другой, и ощутил поток свежего воздуха. Внизу шумела вода. Собака смело бросилась в образовавшийся лаз, послышался всплеск, и все стихло. Русинов, удерживаясь на руках, спустился в дыру и коснулся ногами воды. Секунду повисев над чернотой, он набрал воздуха и убрал руки. Мощный, но неглубокий поток свалил его и потащил ногами вперед. Мгновение, и перед глазами полыхнул яркий свет. Он стоял по пояс в воде на стремнине и не мог поднять век. Слепой и оглушенный, зажимая глаза руками, он побрел на перерез течению, рассчитывая выбраться на берег. Вода ослепительно блестела, словно битое стекло, и, не желая того, он плакал, не ощущая ни холода осенней реки, ни мокрой одежды. Нащупав ногами сушу, он выполз на четвереньках на береговой откос и лег лицом вниз, давая глазам привыкнуть к свету. Ему хотелось осмотреться, узнать, куда попал, куда его вынесло, будто только что вернулся на землю. Перед взором же был лишь чисто отмытый гравий, одинаковый и безликий. Взглянуть выше, поднять глаза к небу, не давало солнца. Он заполз еще выше и почувствовал под руками траву. Она была осенняя, сухая и жесткая, но теплая. Русинова начинала знобить. Он не хотел уходить далеко от воды, поскольку боялся потерять место, откуда был вход в пещеру. Стащив с себя мокрую холодную одежду, он подставился солнцу и сразу согрелся. Почувствовал, как ослабли мышцы лица и, наконец, разжались стиснутые зубы. Он проснулся от знакомого голоса. — Эй, рыбачок! А, рыбачок, чего ж ты разлегся? Лежит, загорает. Кто же будет рыбу ловить? Русинов открыл глаза и увидел блеклую траву. Неужели совершил круг и вернулся туда, откуда пошел? Рыбачок, звал Петр Григорьевич, не спина закате, голова заболит. Солнце садилось в тучу, и мутное уже не слепило. Он осмотрелся и обнаружил что лежит на берегу шумящей речки в трехстах метрах от пасеки. Хорошо было видно крышу бани со слуховыми окнами и синий дым, реющий над ней. Он нащупал на шее медальон строги на месте. Петр Григорьевич улыбнулся, но его глаза с расширенным зрачком глядели, как ружейный ствол. — Где Карна? — спросил Русинов. Карна, пчеловод недоуменно вскинул и опустил плечи. А кто это? Ты рыбачок на солнышке не того не перегрелся? Меня сюда привела собака Карны. Собака? Засмеялся Петр Григорьевич. Собака есть, верно? Приблудилась какая-то сегодня. От туристов осталось. Каждый год теряют. Пусть зиму живет. Может, на следующее лето и хозяин отыщется. — У тебя на пасеке есть чужие люди? — теряя терпение, спросил Русинов. — А как же нет? — есть, развеселился пчеловод. — У меня все время кто-нибудь да есть. Место такое сюда всех людей тянет. — Женщина есть? — Есть. Да не одна, а целых две. — У меня нынче малинник. Его подмывало спросить о Ольге. — Одна из них — карна Валькирия, — сказал Русинов. — Не морочь мне голову, ты же знаешь все. Петр Григорьевич откровенно рассмеялся. — Валькирия? — Но ты, рыбачок, и скажешь. — Ольга бы еще потянула на Валькирию. — А это какая же Валькирия? Посмотри на нее. Фантазер ты, брат. Русинов забрел по колено в воду, осмотрелся. Где-то тут должен быть подводный лаз в пещеру. Черная яма, дыра в берлогу. Спотыкаясь на скользких камнях, он побродил вдоль пологого откоса, пощупал дно руками, затем увидел бурлящий на стрижи камень, отвернул его пусто. — Ты чего там потерял, рыбачок? — спросил пчеловод. — Или раков ловишь? — Так раки у нас не водятся.